В эфире «Литературное чтение». Предлагаем вашему вниманию фильетон Леонида Андреева «Нечто о чертях». Читает народный артист России Борис Соколов. Однажды мне предложили вопрос. Совместно ли с достоинством актера играть черти и всякую нечисть? Вопрос показался мне в первую минуту диким. Смотрю на лица. Они глубокомысленные, серьезные и светлы. Смотрю на лбы. Они светлы, а при наличности лысины даже высоки. И ничего нет в них такого, за что бы их можно было поместить в музей. Спрашиваю, года. От тридцати пяти до пятидесяти. Попробовал, живые ли они, живые, живые. Руки мягкие, конечности теплые, И язык выговаривает разные слова. Пощупал, не спят ли они, нет, не видно. Глаза раскрыты, положение вертикальное, И подпорок незаметно. Попытался зайти издалека и вежливо спросил, Не случалось ли вам в детстве... «Падать с высоты?» нет, нет, «Нет, не случалось». «Но не было ли у вас среди восходящих родственников чего нибудь ну, такого, ну, ну такого?» «Вы понимаете, понимают, ничего такого не было. Наследственность превосходная». «Ну а как же вы рассуждаете относительно винной монополии?» «Насчет винной монополии не думали. Но если дать подумать, то рассуждают вполне здраво». Привожу эти подробности за тем, чтобы читатель вместе со мной имел мужество серьезно отнестись к вопросу, Совместимо ли с достоинством актера играть чертей и всякую нечисть? Удивительно странный вопрос. Не думая, на него ответишь сразу, совместимо. А подумавши, разведешь руками и надолго застынешь в этой позе. Действительно, совместимо ли с достоинством актера гримироваться каким-то косоруким лешием, проделывать несообразные с природой вещей движения, повторять бессмысленные слова «пошел, пошел, пошел, пошел, нашел и потерял» Или как в театре Станиславского ползать на четвереньках, кувыркаться через голову И совсем уж нелепо визжать или даже квакать это, это унижение для актера, это позор для театра Это оскорбление святого искусства, восклицали они Те, которых я так добросовестно исследовал Приходится рассуждать, и я начал дебаты вопросом Как чувствует себя святое искусство, оскорбленным или нет, когда актер играет Мефистофеля? Мефистофеля, Мефистофеля с негодованием воскликнули оппоненты Мефистофеля. Но Мефистофель это совсем другое, это да ведь он тоже черт, нечисть. Оказалось, что святое искусство делит чертей по сортам. Есть черти в некотором роде как бы действительно статские советники, ну, например, Мефистофель, Демон, и тех чертей искусство любит. Но есть черти захудалые, нечиновные, глупые, вздорные, так, Не черти, а чертенята. И эту нечисть святое искусство считает для себя оскорблением. Но почему же оскорбление? Ведь совместимо с достоинством актера играть подлецов, идиотов, там, сумасшедших, горбатых, увечных. Падать, прыгать, ползать, хрипеть. Вместо разговора заикаться, вместо членораздельной э речи, ну, ну даже ржать оказывается, что святое искусство ничего против указанных совмещений не имеет, без всякого ущерба для своей чести самый гениальный актер может прыгать, ползать и ржать, но если он сыграет третий сорт Наволешева, искусство никогда не утешится. «Да почему же не утешиться?» – допытывался я. «Да потому!» – сердились оппоненты. «Это так скоро дойдет до того, что актера петухом кричать заставят. А почему же актеру и не кричать петухом, если это для пьесы необходимо?» Тут изумились они. Те, которых я исследовал с опаской, взглянув на меня, они задали мне несколько странных вопросов. «Не падал ли я с высоты? При каких обстоятельствах умерла моя бабушка? И не было ли странностей у моего дедушки?» И то прочее. По-видимому, происходило какое-то недоразумение. Святое искусство рыдало на взрыт и голосом милитрисы кричало «Не хочу! Не хочу! Не желаю! Не хочу!» «Да почему же, сударыня?» «Не хочу! Не желаю! Не хочу!» Тогда те, обследованные, обладая, по-видимому, доверенностью от искусства для хождения по его делам, пояснили одно боится, что нас по собачьей лаять заставят». А почему же не лаять, если это для пьесы необходимо? Если актер, хорошо играющий Гамлета, умеет лаять по собачьи, в предположении, что это действительно может понадобиться, то это превосходнейший, удивительнейший актер. Хотя они уже знали, при каких обстоятельствах умерла моя бабушка, но тут сочли нужным переспросить, так дико. Так дико казалась им высказанная мной мысль, и мне пришлось пояснить, актер не должен забывать, что он прежде всего слуга автора». Достоинство его, как актера, в том, чтобы верно понять мысль автора, воплотиться в намеченные им образы и воссоздать ту жизненную картину, которую так бледно рисует голое слово. В художественно написанной пьесе, как в песне, из которой слова не выкинешь, все одинаково важно и ценно, одинаково. Выбросьте из стиха малозначащий союз «и», мысль, может быть, и останется, но стих в его красоте пропадет, так и в драме. Могильщик, бросающий коротенькую реплику, не менее важен, чем сам Гамлет, и хорошие ведьмы так нужны, как и хороший Макбет. Не бойтесь за перспективу, которая якобы создается у вас в настоящее время тем, что на маленькие роли вы выпускаете плохих актеров. О ней достаточно позаботился автор. Стало быть, и на роли лакеев должны быть Мочаловы и Шумские. Мочаловы нужны для Гамлетов, но и лакея нужно играть как Мочалов. Сперва пьеса, а потом актер. Искусство развивается. Из тесных рамок условности оно переходит на широкую дорогу жизни. Теряя искусственную, условную простоту формы, вынужденную условиями сцены, драма стремится сбросить с себя оковы невольной схоластики и мертвящей догмы, как роман. Она стремится передать всю полноту, пестроту и сложность жизни. В новый фазис вступает искусство, и сцена должна помочь этому великому движению, а не выставлять против него рогатки. Стало быть, лаять! Стало быть, лаять! Отрицайте, возмущайтесь, негодуйте, вставляйте палку в колесо, Утешайте и взвешивайте друг друга. Святое искусство пойдет своей дорогой. И не вам, тридцать первому стереотипному изданию «Отцов» Удержать детей на их новом и смелом пути. Хоть по всем швам расползитесь вы от негодования вашей, Дети будут лаять». «Проклянем!» — единогласно воскликнули оппоненты. «Не поможет!» Если бы насчет отцовских проклятий вели статистику, можно было бы указать точно тот период, через который по всей земле слышатся бессильные проклятия старого молодому. Позвольте, да не проклинали ли вас самих? Что-то такое мне помнится. Вы хотели ставить Островского, а ваши талантливые отцы кричали «Проклинаем!» Это унижение для святого искусства вводить на сцену улицу. «Проклинаем!» Хором возопили оппоненты. Не поможет. Ей-богу, не поможет. Вы проклинаете, а вон он, леший-то, кувыркается и ничего себе, даже не морщится. И он, этот маленький актер, любезнее сердцу искусства, чем его самовлюбленные, потерявшие полномочия жрецы. Он, его чистый поклонник, он верующий. А вы сделали искусство своим рабом, как Истые жрецы, вы заперли его в клетку, Оковали цепями, окутались серой паутиной осени И самозванно его именем Караете и милуете. Да здравствует актер леший, Актер сверчок, да здравствует чистый И убежденный слуга искусства. Вот чего я им наговорил, моим оппонентам. Вы думаете, они меня стали слушать? Нет, нет, они меня даже прокляли. Хоть я и не актер. Это раньше они проклинали в розницу, а теперь начинают оптом. И когда я уходил, я долго еще слышал заунывное пение «Не ходи мне». Телетон Леонида Андреева не о чертях» прозвучал в исполнении народного артиста России Бориса Соколова.